Тринадцать один. В ожидании Сашки я сбегала в ближайший ларек за кофе. И сейчас сижу на той же спинке лавочки и грею руки о картонный стакан, скользя рассеянным взглядом по двору, тонущему в ночном полумраке, разбавленном электрическим освещением. Снег опять пошел. Крупными ленивыми хлопьями, редко и медленно падающими с небес, Вдалеке непрекращающийся гул машин, несущихся по и не думающей спать Москве. А в нашем маленьком заставленном дворике сказочная тишина. Редкие прохожие шлепают по слякотному тротуару, снежинки серебрятся в желтом свете фонарей, черное-черное небо мигает тусклыми звездами, слабый мороз щекочет лицо и пробирается под одежду, покусывая кожу. И в душе моей звенит тихое, пугливое волшебство. Я верю в чудо сейчас. По-настоящему, безмолвно и боясь об этом сильно задумываться. Это как бриз, как предчувствие, как прибой. Неуловимое ощущение колышется паутинкой рядом, но вот-вот захлестнет новым, неизведанным, чем-то сильным, чем-то, что изменит жизнь навсегда. Оно пока замерло на пороге, И я тоже замерла. Момент безмолвия, передышки. Я почему-то вспоминаю тот сон с волной, как громадная толща воды нависала надо мной, грозясь через секунду снести. И как она была прекрасна. Сашкин силуэт вырисовывается в конце двора только минут через сорок. Я уже основательно продрогла к этому моменту и наполовину отпитый кофе в моих подрагивающих пальцах совсем остыл. Лютик приближается ко мне быстрым широким шагом, его пуховик распахнут, руки спрятаны в карманах, на голове нет шапки, и вокруг всей его фигуры клубится легкий пар, от одного взгляда на который становится теплее. Улыбаюсь неровно, смотря Сашке прямо в глаза, когда он останавливается напротив, в паре метров от меня. «Какой ты жаркий!» Поддеваю его, цепляя взглядом виднеющуюся в расстегнутом пуховике синюю футболку. В такси баня была, извини, что так долго. Пробки. Хмурится, разглядывая меня. А потом вдруг строго. Где перчатки, Лис? Не одела. На машине же ехала. Вздыхаю покаянно, выкидывая стаканчик кофе в мусорку и пряча покрасневшие ладони в карманах. Сашка хмыкает и ехидно косится на чемоданчик, стоящий у моих ног. Зато столько всего взяла на пару часов. Думала, что дольше, тихо признаюсь, и мы опять встречаемся глазами. Сашка перестает улыбаться, сердце пропускает удар. Он так смотрит, пытливо, въедливо, открыто, и я, наверное, тоже так смотрю, Не закрываюсь и с маниакальным жаром разглядываю его лицо, фотографируя каждую черточку. Он кажется мне таким красивым. В этом свете фонарей, в кружащихся снежинках, в легком облаке пара. Это как кадр любимого фильма, который ты вырезаешь, чтобы сохранить на рабочем столе. Это как... Пошли! Сашка отводит взгляд и подхватывает чемодан. подает мне руку, помогая слезть со скамейки, и так и не отпускает мои замерзшие пальцы. Совсем продрогла. Лис, ты бы хоть в кафе ушла, меня там подождала, только бурчит, хмурясь, и крепко сжимает мою кисть в своей грее. У него такая горячая ладонь, что мне больно. Жар колет оледеневшую кожу тысячи иголочек, но я лишь улыбаюсь в ответ, спеша за Сашкой к подъезду. — Да нормально мне было, это только руки, — оправдываюсь. — Нормально. И задница, наверное, ледяная после скамейки этой, — продолжает Сашка тихо ворчать, запуская меня в подъезд. — Сейчас, чтобы быстро в душ, поняла? — Очень горячий. — Смеюсь, заходя в лифт. — Да, папочка. — Сварюсь специально для тебя. Сашка в ответ нахально сверкает глазами, нажимая кнопку нашего этажа. «Будешь ехидничать? Зайду температуру проверить». Я пытаюсь моментально состроить скорбно-серьезную мину, но, кажется, глаза меня выдают. И Сашка тоже криво улыбается, поставив одну руку около моей головы и нависая сверху. Прижимаюсь спиной к стенке кабины и задираю к нему лицо. В подъезде так тепло, а я с мороза. От разницы температур по телу прокатывается мягкая упругая волна, и я будто пьяная становлюсь. Мне беспричинно весело и жарко. Или это от другого? — Извини, что выдернула из клуба, — говорю тихо, смотря Сашке в глаза. Он так близко. Вижу, как дергается кадык, когда сглатывает, прежде чем ответить. — Это лучшее, что ты за сегодня сделала, Лиза. Его взгляд с моих глаз перетекает на губы, которые начинает от такого внимания пощипывать. «Ты не расстроен?» «Тише!» «Я туда и не хотел!» «Еще тише!» «А куда хотел?» Шепотом. У Сашки вместо ответа в глазах искрятся танцующие дьяволята. У меня под ложечкой начинает сладко тянуть. Лифт дергается, останавливаясь на нашем этаже. Покачиваемся друг к другу, словно притянувшиеся магниты, и расходимся. Саша подхватывает чемодан, И, положив мне руку чуть пониже лопаток, ведет по коридору. Пара оборотов замка, и мы дома. «Марш в душ!» — повторяет свой безапелляционный приказ. «Даже не думаю спорить. Меня правда потряхивает. Кожа горит по всему телу, оттаивая. Только в комнату забегаю взять домашнюю одежду. Пока отогреваюсь под парящей водой, в голове стоит шум посильнее, чем от упругих льющихся сверху струй. Я уже давно не мерзну, а все так же мелко дрожу, потому что все эти взгляды, мимолетные прикосновения, тон, как и тогда летом, я точно знаю, к чему все идет. И мне не страшно, нет, и сомнений нет, просто дыхание перехватывает от мощи этого потока, который тебя несет. Это будто мчаться на неуправляемом поезде, даже если я буду пытаться притормозить, то рельсы все равно одни. и конечная станция одна, и я уже на этом пути. Обмазав разными кремами все, что только можно, и натянув на благоухающее тело трусики и домашнее платье Майку, я выхожу из ванной, промокая полотенцем влажные волосы. Сашка возится на кухне, оттуда, по дому, расползается теплый травяной запах, но я иду не к Лютику, а в свою комнату, хочется накраситься, чуть-чуть. Но стоит только достать косметичку, как Сашка уже материализуется в дверном проеме с двумя большими кружками чая. Одну ставит передо мной на туалетный столик, со второй присаживается на край моей кровати, широко расставив колени и разглядывая меня из-под лобья. Щеточка туши замирает в воздухе, потому что при нем я наводить красоту уже не могу. Поздно. «Спасибо. Благодарю за чай». и, поджав губы, убираю все обратно. Тоже рассматривая Сашку в зеркальном отражении, он успел переодеться. На нем серая майка и спортивные штаны. Развитые мышцы красиво прорисовываются на обнаженных руках. В проеме майки видно золотистые волоски на груди. «Расскажешь, что произошло?» Уголок Сашкиных губ взлетает в ободряющей улыбке, адресованной моему отражению. «Ничего?» Поворачиваю плечами, беря кружку. В нос ударяет горячий пар. Запах мяты и, кажется, бергамота. Отпиваю. Это очень сладко, очень насыщенно и очень вкусно. И там куча трав, которых у меня отродясь не было. Это что вообще? Кашусь на Лютика. Да я привык все подряд травы в общий чайник кидать. Не люблю обычный, отмахивается Сашка. А сейчас травы где взял? Купил. А, а опускаюсь рядышком с ним на кровать. «Вкусно!» – довольно улыбается. Молча чокаемся кружками. «Рассказывай!» – повторяет с требовательными нотками. «Ну…» – тяну неопределенно, рассеянно гладя бок кружки. «Поругались?» «Расстались!» – делаю еще глоток. Сашка скептически выгибает бровь. «Ты приехала к парню с чемоданом, и на этом моменте вы просто расстались?» Это потому, что зря я с чемоданом, бормочу скорее для самой себя, разглядывая пару плавающих чаинок. Сеню так напугало осознание, что с тобой реально придется жить, фыркает, не выдержав. Эй, разолью! Возмущается, потому что я от души пихаю его локтем в бок. Не надо, это скорее меня напугало. Я поняла, что это ошибка и. ушла. То есть, это ты с ним рассталась? подытоживает Сашка. Киваю, а он, опять улыбаясь, вкратчиво уточняет, подаваясь ко мне ближе. — То есть ты приперлась к Сене Аспиранту с чемоданом жить и бросила его у него же дома после часа совместного проживания? Какая вы, оказывается, жестокая женщина, Елизавета Тиграновна! — Боже, да! — мучительно тяну, прикрывая ладонью глаза. — Мне так неловко было, и стыдно, и вообще. «Ты не представляешь! Арс, он хороший на самом деле!» «И... все, забей! Переживет!» Сашка обнимает меня за плечи и притягивает к себе. «Все ты правильно сделала на самом деле! Он вообще не для тебя!» Мне вдруг так уютно с его тяжелой рукой на своих плечах, что непроизвольно потираюсь о его горячий бок, как ластящаяся к хозяину кошка. Хочется мурлыкнуть и уткнуться носом в подмышку, и жмуриться, и лизнуть, и вообще. Но из всего этого я выбираю только прикрыть глаза и вдохнуть Сашкин запах поглубже. «Думаешь, не для меня?» – рассеянно бормочу. И мой голос такой хрипловатый, что и правда напоминает кошачье мурчание. Да, Сашкины пальцы как бы, между прочим, выводят узоры на моем плече, щекой чувствуя, как ускоряется его сердечный ритм. «Знаешь, Лис, в тебе есть такая сумасшедшенка, а он ее тушил. И совсем бы потушил, наверное, будь вы вместе. А она тебе идет. Очень». Поднимаю на Сашку глаза, так и не отлепляясь щекой от его бока. Он смотрит на меня сверху вниз, и мне чудится в этом взгляде задумчивая, щемящая нежность. К горлу подкатывает спазм, потому что это какой-то совсем другой уровень, Я словно ныряю на неизведанную глубину, еще не успев наплескаться на мелководье. Захватывает дух. А как же противоположности притягиваются? Издаю хриплый смешок, пытаясь отшутиться. Не всем нужны противоположности. Сашка вдруг наоборот, совершенно серьезен. Скользит взглядом по моему лицу, будто ощупывая. Многим... Он хмурит брови на мгновение, пока подбирает слово. Соратники. Те, кто с тобой на одной волне, понимаешь?» — улыбается уголком губ. «А от резонанса не унесет?» — облизываю горящие губы. «Потом всегда есть возможность отдышаться во время затухания и срезонировать опять».